Глава девятая. Плохие новости. Двадцать два корабля. Четырнадцать, которые привел сутулы и шесть моих. Три дракара, северных змей, клык-фрекки и любимчик ветра. Было бы четыре, но на черную чайку мне не хватило гребцов Два кнора, тоже моих, набитых под завязку английской добычи, и три союзных, селунских снаряженных моим соседом и союзником Кольгримом со На самом крупном Кольгрим присутствовал лично, рискнул. Хотя с таким прикрытием пиратов можно не бояться. Пусть они нас боятся. Двадцать два корабля. Когда мы вошли в устье Нева, нас никто не встретил. Где-то вдалеке мелькнул парус и тут же пропал. И до самой Ладоги никого, даже на стоянках. Несколько селений, в которых я рассчитывал разжиться провиантом, опустили. Даже кур не осталось. Неприятно. Не то чтобы у нас был дефицит еды, лето же. Рыба, птицы, дичь покрупнее, бесстрашно выходившие попить водички и гибнущие от наших стрел. Но хотелось разнообразия. Каши, например, или медовухи. Так-то я ее не очень люблю, но соскучился. Я даже предложил Скульду накрыть чем-нибудь носовые фигуры и поднять белые щиты, мол, мы идем с миром. Но Сутулый отказался. Ему нравилось, когда его боятся. И его боялись. На Ладоге это время обычно много корабликов. Это ведь серьезная транспортная артерия. Но мы распугали всех. Даже не столько мы, сколько слух о нас. Тысячная армия викингов кого угодно напугает так и дошли до Волхова, где наконец-то вступили в контакт с местным руководством. И это был не кто-нибудь, а мой добрый знакомый, самый ближний гостомыслов-боярин, Бобр, помахал с берега ивовой веткой, приглашая к общению. Как же он обрадовался, увидев меня! Я бы на его месте тоже обрадовался, узнав, что армадой командует не кровожадный нурманский конунг, а друг. Ну да. Я продавил-таки право вести переговоры и решать, когда и кого убивать. Скульт высылся за моей спиной мрачным олицетворением Тюра. Только с двумя руками, а не с одной. Тюр — бог войны скандинавского пантеона. Собственно, все они были не дураки подраться, но Тюр был ориентирован именно на военные действия. Серьезный персонаж — полуаз, полувеликан, и руку он потерял, при весьма достойных обстоятельствах. Желающим подробностей рекомендую обратиться к источнику, в частности, к младшей Эдди. Я его представил уважаемым ярлом еще более уважаемого конунга Сигурда Рагнарсена. О змеи глазом в слышали. А боярин Бобр был достаточно умным, чтобы сообразить, требовать что-то, даже простое обещание не убивать, от такого, как с рискованно. Да, я друг, и вроде как старший в команде. Во всяком случае, я сумел продавить этот пост, формально. Однако скульт уже показал, что подчиняться будет только тогда, когда наши мнения совпадают. Отказ от белых щитов тому пример. Но Бобр, как я уже отметил, был мужем умным, и на мой вопрос, примет ли насладого как гостей, ответил позитивно и даже взошел со мной на клык Фрекки, чтобы лично сопровождать. Взошел один, оставив на берегу своих бойцов. И правильно. Я сумею его защитить уж точно не хуже, чем три десятка ладожских дружинников. Я иду первым, — заявил я Яскульду, и демонстративно велел накрыть холстом волчью голову, украшавшую нос моего дракара. Сутулый кивнул, хотя сам моему примеру не последовал. Его флагман по-прежнему скалился красной змеиной головой. Никого не убили. Может быть, потому что в Ладоге мы задержались ровно столько, сколько потребовалось для того, чтобы обойти пороги. Тут нас, разумеется, поставили в начало очереди. Никто из очередников не возражал, включая капитанов двух свейских кноров. Гостомысл распорядился снабдить нас всем необходимым и оказать максимальную помощь. Мое личное подворье, подаренное когда-то гостомыслом, пребывало в порядке. Бысько растолстела, то есть по местным меркам стало еще более красивой, но замуж так и не вышла. И даже никого не родила. Но хозяйство вела исправно и с прибылью, которая и была мне немедленно вручена. Вместе с ключами от закромов, содержимое которых было большей частью перегружено на мои корабли, а меньшей — отправлено в котлы моих поваров. А вот с жилплощадью возникла проблема. Вместить мой теперешний хирт подворье уже не могло. Выручил бобр, выделив дополнительные площади на собственной земле. А вот с бойцами Скульда оказалось посложнее. Чтобы разместить такую ораву, пришлось бы половину ладыги выселить. Но скульт вошел в положение и согласился разместить хирт на открытом воздухе. Главное, чтобы с питанием проблем не было. Я, как уже заведено, выступал посредником между скульдом и ладожским князем. Последний не испытывал радости от того, что приходится снабжать и кормить прожорливую толпу викингов. Но ну, кто его спрашивал? Уж точно не скульд-яру. Все эти согласования и сглаживания трений требовали столько времени, что собственным хирдам заниматься мне было некогда. Так что эту задачу приняли на могучие плечи Аспак и Витмит. Медвежонок, которому как второму в списке лидеров следовало принять на себя груз руководства, от работы улизнул. Скорешился с Берниром Бесстрашным и бездельничал, сокращая запасы ладожского спиртного. И берсерки и Бернира бухали вместе с ними, что меня здорово напрягало. А еще больше проблем мог бы создать Сутулый, решивший провести массовый допрос ладожских граждан на предмет пропавшего Сигурдова Дракара. Если бы... Если бы он не попросил у меня вихарька в качестве переводчика, а сам процесс не поручил одному из своих хевдингов по башковитии. Хевдинг был действительно не глуп, неплохой физиономист и видом весьма грозен. Проводил он опрос самостоятельно, кто-то из ладожан непременно проговорился бы, поскольку слепнирпин Нирпин был здесь частым гостем. Вот только Славянского Хевдинг не разумел и вынужден полагался на моего сына, даже не предполагая, что сын Селунского ярла может играть на стороне противника. В общем, никто из опрошенных, а таких было не меньше сотни, Слепнира по описанию не признал. Неудивительно, кто бы догадался, что за портретом Кауры Кобылы, который представлял опрашиваемым в Виге, скрывается белый в яблоках жеребец. Так что с этой стороны все было более-менее ровно. Разговор с гостомыслом тоже добавил информации Князь, естественно, был в курсе всех нынешних раскладов и охотно поделился ими со мной. У варягов все обстояло прекрасно. И в Белозере, и в Приморье, и в землях, которые контролировал мой честь Трувор. Жнец, как и следовало ожидать, на попе ровно не сидел, а последовательно брал в вассальную зависимость прилегающие к сборцу территории. В частности, посадил своего представителя на Плесковский стол и присматривался к южным направлениям. Но тут у него был очень сильный конкурент — Рюрик. Бывшийся конунг Данов не только взял под контроль прямой или косвенный весь водный путь из Балтики в Киев, но и примучил изрядное количество славянских и не только местных племен. Причем не столько силой, Сколько хитрой дипломатии. Но сила у него тоже была немалая. гостомысл полагал, у Рюрика сильнейшие в здешних местах дружина. И случись ему сойтись в битве со Скульдом, не факт, что тот пересилил бы. Но, полагал гостомысл битвы не случится. Рюрик не допустит. Зачем ему? Скорее уж выйдет так, что он перетянет Данов под свое соколиное крылышко. В последнем я очень сомневался, но что такое может предложить Рюрик, чтобы перебить ставку рогнарсона но да, это не мои проблемы. Рюрику надо, пусть он обеспокоится. А меня другое тревожит. То, что рассказали мне за кувшином другим пива капитаны свейских кноров. Их конунг, тот самый Эрик Эдмонсон, с которым рогнар обещал договориться о моей независимости, публично объявил себя конунгом не только всех свеев, но также Финланда, Эстланда, Курланда и прочих земель, в состав которых, что мне особенно не понравилось, входил и Кирилланд, То есть и мое островное ярлство тоже. Ссылаясь на близкие к королевскому двору источники, купцы говорили, что Эйрику не дает покоя стремительное расширение владений другого конунга, его соседа Хальфдана Черного. И то, что разные владытельные свейские бонды с прилегающих к королевству Хальфдан и земель, нехорошо поглядывают в сторону последнего. Слухи о том, что Хальфдан приносит удачу и повышает выход зерновых своим подданным одним лишь фактом подданства, просочились и на территорию соседей. А какой фермер откажется от прибавки к урожайности? Идти на конфликт с норвежским конунгом Эрик не рискнул и решил повысить рейтинг за счет сопредельных восточных территорий пока ничего конкретного предпринято не было. Только громогласные заявления и тосты на пирах. Но, черт меня, это напрягло. Рагнара нет, бьорн Рагнарсон тоже далеко и, похоже, более не планирует стать конунгом Свеев, а мой остров от него до Свеев рукой подать. Сейчас там было все ровно. капитана как раз мимо него в ладугу и добирались». По их словам, и крепость, и окрестные поселения были в порядке, пошлины собирались исправно, корабли, те, которые стояли у острова, тоже в порядке. И сам лидер таможенного поста гунар Гагара чувствовал себя отменно, ел, пил, веселился и размножился сынишкой. Но сумеет ли он удержаться, если туда нагрянут королевские хирдманы? На этот вопрос свейские купцы вряд ли ответили бы. Да я не спрашивал. Но тревожно. Возможно, мне следовало поискать союзников не в далекой Дании, а здесь, в Гордарике. Но кого? Рюрика? Не хочу. Он в здешних краях, пожалуй, самый авторитетный лидер. Но, судя по тому, что я слышал и видел, нацелен взять под контроль, в первую очередь, Днепровский маршрут. И тут я его прекрасно понимал. Ведь к нему выводил не только путь из Ладоги. Купцы земель германских и от западных славян тоже к Днепру тянулись, если хотели в Византию попасть. Был, правда, альтернативный волжский путь, о котором я слышал немало, хотя сам не опробовал, но нельзя же объять необъятное. Или можно? В общем, Рюрик под большим вопросом. А варяги, владение Ольберда к моим значительно ближе, и силенки кое-какие у него имеются. Стоит его навестить? Определенно. У меня тут же возникла мысль предоставить Скульду вести самостоятельное расследование, развернуться и двинуть обратно в Ладожское озеро, а там, на клыке Фрекки, двинуть по свири в главную ставку Ольборда-Белозера, а остальных волоком и озерами отправить домой, к будущему Выборгскому заливу, в поддержку Гуннера. Даже если мне не удастся договориться с ольбердом замковый остров они отстоят. Вряд ли свейский конунг сразу направит туда значительные силы. Я поделился планами с братом, и медвежонок меня отговорил. Задавил аргументации. Мол, если конунг Эрик заявится к нашему острову лично и со всей силой, то наш Хирт ничего не решит. Сомнут и размажут. А если заявится очередной ярл, то с ним островитяне и сами управятся. Кирьялов в свое время мы неплохо поднатаскали, помогут отбиться. А нет, так в леса уйдут. Да и послать за помощью к тем же варягам они и без меня могут. В общем, гуннар как-нибудь разберется, а он с Вартхевди категорически настаивает на том, чтобы двигаться дальше на юг и лично оценить перспективы здешнего торгового маршрута. Опять-таки и товары у нас, которые надо реализовать. Да и кинув представителя Сигурда Рагнарсена, можно запросто вызвать недовольство самого Змея Глазова. Оно нам надо. И, наконец, последний аргумент. Слово надо держать. Раз Ярл -Ульф хвити сказал, что возглавит миссию, то уйти, тем более уйти по-тихому, потому что по-громкому сутулый хрен нас отпустит, значит серьезно уронить свой рейтинг и поставить под удар наши земли на Селунде, потому что без авторитета и поддержки Рагнарсенов нам их не удержать. Слишком много врагов накопилось. Йоран с Китилаугом тому живой, вернее, уже мертвый пример. В общем, убедил. Так что вверх по Ольховой мы отправились вместе. Почти километровой длины караванам, внушающих ужас драконьеголовых кораблей. И уже через пять дней, не встретив никакого сопротивления, кроме течения реки, вышли к новому городу.